Некоторые ответы развеселили ее, но, в общем, она просматривала журнал, не особо вникая в содержание. Ее мысли вернулись к субботней вечеринке. Скорее бы добраться до работы, чтобы рассказать подругам о потрясающем парне, который провожал ее домой. Особенно рассказать Мэрион. У той всегда сотни парней, о которых она без устали всем твердит. Дженни считала себя простушкой, у нее были небольшие глаза.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 Дженни нравились парни, с которыми она дружила, но она всегда немного стеснялась ходить с ними. Но это другое дело. Такой же красивый, как кавалеры Мэрион, даже красивее многих из них. И он захотел встретиться с Дженни еще, пригласил сегодня вечером в кино. Дженни не могла дождаться, чтобы показать его подругам. Мэрион просто позеленеет от зависти.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 А по утрам воскресенье от души пел. Это была единственная форма эксбиционизма, которую он себе позволял.